Принимайте все части. Может случиться и обратное. Вас настолько захватит желание чего-то достичь в ходе сессии и решимость работать с первоначальной целевой частью, что вы будете отталкивать или игнорировать остальные появляющиеся части. Предположим, вы поставили себе задачу — работать с субличностью судья, и вы целеустремленно ее выполняете, не замечая другие вещи, происходящие в вашей психике. Если появляется грусть, то вы ее не замечаете, поскольку она не вписывается в ваш план работы с судьей. Если эта часть не любит судью или напугана им, вы пытаетесь заставить ее отойти в сторону, а не просить ее об этом. Такое негибкое отношение принадлежит не я, а активизировавшемуся строгому защитнику. Такой узконаправленный подход приводит к двум проблемам. Первое. Вы можете пропустить что-то по-настоящему важное для вашей работы с судьей. Возможно, появится часть антагонистичная судье или часть обиженная судьей. Эти субличности играют ключевую роль в вашей работе судьей. Они относятся к группе частей, взаимодействующих с судьей, и не обращаясь к ним, вы никогда не закончите работу с этим защитником. Поэтому необходимо их признать, понять, кто они и как они связаны с судьей, перед тем, как возобновлять работу над первоначальной задачей. Второе. Такой жесткий подход может повлечь за собой внутреннюю отчужденность и конфликт. Игнорируя часть, вы лишаете ее веры в ваш интерес и заботу, и позднее, когда вам нужно будет поработать с этой субличностью, она может быть обижена и в итоге будет менее склонна проявлять себя. Ее категоричную позицию окажется не так просто смягчить, если она не поверит в то, что вы способны развеять ее тревогу. Крайне важно создать атмосферу любопытства и сопереживания, в которой ваши части почувствуют, что вы заботитесь о них. Они хотят быть частью вашей внутренней семьи и ощущать, что вы в состоянии «я» лично ими интересуетесь, цените их по достоинству и понимаете значимость их вклада. Когда вы их игнорируете или отталкиваете, то позднее вам придется компенсировать этот ущерб. Даже если вы не хотите, чтобы они вмешивались в настоящий момент, отнеситесь к ним с интересом и уважением. Помните о принципе ВСС. Мы приветствуем все части.